Глава двадцатая. Кричу. «Наташа!» Пытаюсь пробиться к ней, но меня останавливают охранники и подоспевшие полицейские. «Катя, успокойся с ней. Все хорошо». Влад оттягивает меня от парома. «Она...» «Она жива и здорова». «Здорова?» Я оборачиваюсь к нему. «Ты что, не видишь? Ее же шатает». Двое полицейских помогают ей спуститься по трапу. Но она выглядит так, будто спит на ходу. Глаза полузакрыты, лицо расслаблено, походка не твердая. Ее так качает на каждом шагу, что если бы не поддержка с двух сторон, она бы точно свалилась в воду. Полицейский заслон оттесняет толпу. Наташу и других девушек с парома грузят в машины первой помощи. — Пустите! — прошу я, пытаясь прорваться к подруге. Я поеду с ней, она туристка, вы не имеете права ее забирать. — Катя, она свидетель преступления. Слова Влада действуют точно ледяной душ. — И жертва. Ее забрали в больницу для осмотра, как и других. «Не нервничай, так сейчас мы поедем за ними». «Преступление?» – в изумлении смотрю на него. «Какого преступления?» «Поговорим об этом потом, поехали». Я молча подчиняюсь. Руки дрожат, ничего понять не могу. В голове вертится одна мысль. Наташа стала жертвой преступления? Это какой-то сюр. Что вообще происходит? В клинике нам отдается попасть в приемный покой. Пока Влад что-то обсуждает с полицейскими и местными медиками, я быстрым шагом прохожу в большую палату. Здесь шесть кроватей. Все заняты девушками с парома. Осматриваюсь, сейчас знакомое лицо. Вот она. Бросаюсь к подруге. «Наташа!» Беру ее за руку. Чуть теплую, безвольную. Подруга слегка шевелится, но глаза остаются закрытыми. Я сильнее сжимаю ее ладонь. Внутри все холодеет от ужаса. «Что с ней сделали?» — А если она не очнется? Рядом медик подключает ее к капельнице и аппарату, который показывает пульс и давление. — Что с ней? — спрашиваю по-итальянски. В ответ получаю поток быстрой речи, из которой способна понять только несколько слов. Что-то про анализы, кровь и наблюдение. Медик уходит, я остаюсь с Наташей. — Пожалуйста, проснись! — продолжаю звать, чувствую, как с каждой секундой все больше впадаю в истерику. — Ты меня слышишь? Она что-то мочит. Так тихо и неразборчиво, что ничего не понять. А у меня уже глаза щипят от слез. Вот так съездили на курорт, вот так отдохнули. Провались, это Италия пропадом. Да очнись же ты. Ее веки начинают дрожать. Она с трудом разлепляет ресницы и обводит палату расфокусированным взглядом. Потом замечает меня. Но смотрит так, будто не может узнать. — Катя? — выдыхает, едва шевеля губами. — Где это мы? — Мы в больнице. Прижимаю ее руку к груди, а у самой слезы в голосе. «Ты в безопасности, все будет хорошо!» Ее голос тоже дрожит. «Что? Что случилось?» Открываю рот, чтобы объяснить ей, что произошло, но в этот момент слышу шаги. Это Влад. Он останавливается рядом со мной. Его лицо полно решимости. «Я переговорил с врачами. Твоя подруга должна остаться здесь на ночь, чтобы вывести из организма всю дрянь, которую ее накачали». «Утром придет следователь, нужно будет дать показания». Уверенный тон Влада немного успокаивает меня. Но его слова снова заставляют занервничать. «И что-то вкололи? Почему она такая?» «Ну да, очевидно ведь, что это не алкоголь. Запаха спирта нет, да и сколько же это надо выпить, чтобы впасть в такую прострацию?» Она с трудом держит глаза открытыми. Зрачки расширены, взгляд отсутствующий. «Как ты себя чувствуешь?» – спрашиваю ее. «Что-то болит?» «Нет», — она закрывает глаза. «Спать хочу». Я медленно выдыхаю. Если ничего не болит, значит, ее не били. И внешне синяков не видно, хотя они могут быть под одеждой. «Нам лучше уйти», — тихо говорит Влад. «Ты ей сейчас все равно ничем не поможешь». Внезапно Наташа открывает глаза. Возможно, капельница уже начала действовать, потому что ее взгляд слегка проясняется. «Это все Адриан». Произносит она, глядя сначала на меня, потом на Влада. Я помню. Что именно помнишь? Он приехал за мной в отель. Мы вышли, я села к нему в машину. Мы были вдвоем на заднем сиденье, а потом... Она морщится от неприятных воспоминаний. Мы начали целоваться, и я почувствовала укол. Вот сюда. Она касается шеи за ухом и потирает ее. Дальше все как в тумане. «Можешь описать машину», — хмурится Влад. «Ну, я не разбираюсь в марках. Она была большая, черная, вроде бы внедорожник». Наташа устало опускает ресницы. В салоне белая кожа. «Не густо. Подумай, может, еще что-то вспомнишь. Любая деталь. Это может очень помочь следствию». «О каком следствии ты говоришь?» «Я взволнованно смотрю на него». «Кать, произошло преступление. Твою подругу и других девушек накачали, чтобы нелегально вывезти из страны». «Как думаешь, куда и зачем?» «Но... но это же бред!» «Сглатываю комок. Мы же в Италии, а не в каком-то Бангладеше». Вот именно поэтому преступникам почти удалось провернуть свой план. Никто не думал, что в курортном городе кто-то рискнет похищать туристок. Как я понял, все эти девушки приехали сюда из Восточной Европы, и все путешествуют либо с подругами, либо одни. Я перевожу взгляд на другие кровати. Он прав. Кроме него в палате нет мужчин. Только молодые испуганные женщины, которые не понимают, что с ними случилось. Не могу поверить, что это все происходит в реальности, качаю головой. Как же так? Вот так. Расчет был на то, что туристок никто не станет искать. Местная полиция не особо легка на подъем, ты уже сама знаешь. А тот Адриан наверняка заприметил вас с первой встречи. Может, он никакой не Адриан. Пытаюсь осмыслить слова Владислава. Но ты прав, он еще тогда в баре приглашал меня поехать к нему. Страшно представить, что было бы, если бы я согласилась. В ужасе закрываю лицо руками. «Тогда это я бы спасала тебя», — раздается слабый голос подруги. Поднимаю взгляд на нее. Надка лежит с закрытыми глазами, но ее губы слегка улыбаются. Поверить не могу. В такой ситуации она еще способна шутить?